Он сел к печке, а я продолжал писать. Взглянув на него мельком, я заметил, что его поношенные платье и башмаки были, однако, хорошего покроя и из хорошего материала. Этот факт стоило принять к сведению. Я заметил также, что голос у него был тихий и мелодичный, глаза печальные, манеры и обращение джентльмена. Бедняжка был сильно смущен. Все это меня очень заинтересовало, но, тем не менее, я скоро углубился в работу и забыл про мальчика. Я не знаю, сколько прошло времени, но, наконец, я поднял глаза от бумаг. Мальчик сидел ко мне спиной, но лицо его было повернуто таким образом, что мне была видна одна щека, и по этой щеке струились тихие слезы.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 Мы говорили большей частью о нем, и мне довелось узнать всю его историю. Я отнесся к нему еще теплее, когда он сказал, что родился и вырос в Луизиане, потому что я прожил там какое-то время, знал все побережье Миссисипи, любил его и покинул его так недавно, что интерес мой к нему не успел еще уменьшиться».